«Мистер Шрайхард разъярен! Никогда, никогда, никогда! Да он скорее выбросит все акции на рынок! Но!» Один в поле не воин, а мистер Фрэнк Хаузер с радостью приобретет все акции мистера Шрайхарта для мистера Фишела или мистера Хекклмайера. И вот осенью девяносто седьмого года все линии Чикагских железных дорог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 «Искристая бургундская. Сегодня получена телеграмма от Фрэнкхаузера. Хаузера. Милейший человек этот Фрэнк Хаузер. Нужно вас познакомить. Так вот, Хенд продает свой пакет Фрэнк Хаузеру. Мэрил и Эдвард Арнил будут работать с нами. Мы с ними прекрасно столковались».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 в муниципалитете концессии на 50 лет. Хекклмайер говорит, что он предпочел бы видеть во главе предприятия вас, а не кого-либо другого. Он хочет все передать в ваши руки. Френкхаузер разделяет его мнение. Должен сказать, что Хекклмайер — человек слова. Ну вот и все. Теперь дело за вами. Желаю успеха. Задача нелегкая. Нужно прежде всего сладить с газетами. А господа Хенте и Шрайхард будут по-прежнему ставить вам палки в колеса.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 Он был самоуверен, недурен собой, обладал превосходным здоровьем, трезвым, расчетливым умом и холодно-рассудительным даром речи. Втайне грезил высокими почестями и усиленно вербовал приверженцев, причем старался действовать осмотрительно и быть, так сказать, знаменем добродетели и справедливости, впрочем, не слишком восстанавливая против себя порог. Словом,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 на своей карьере. Он никогда не будет избран ни на один пост. «Вы поняли меня? Или, быть может, я выражаюсь недостаточно ясно? Вполне ясно. Убрать неугодное лицо с поста мэра города Чикаго не труднее, чем с поста губернатора в Спрингфилде», продолжал мистер Каркер. «Мистер Хекклмайер и мистер Фишел лично просили меня побывать у вас, если вы хотите» чтобы вас избрали мэром города Чикаго еще на два года, или, если желаете уже в будущем году, занять пост губернатора, пока не придет время выставить вашу кандидатуру на президентских выборах. Что ж, все зависит только от вас. Однако при этом я считал бы крайне неблагоразумным связываться с теми, кто проповедует идею муниципализации предприятий общественного пользования. Газеты в борьбе с Каупервудом затронули вопрос, которого отнюдь не следовало бы касаться. Вскоре после этого к мэру явился мистер Эдвард Арнил, пользующийся весом в местном обществе, а за ним мистер Джейкоб Бутл, лидер демократов в Сан-Франциско. Оба хотели одного и того же и обещали мэру всяческую поддержку, если он последует их совету. Их сменила делегация, состоящая из влиятельных республиканцев Миннеаполиса и Филадельфии. И даже председатели Лейк Сити National и Прери National, некогда ярые противники Каупервуда, почтили мэра своим посещением, чтобы повторить то, что было уже не рассказано до них. Все говорили одно и то же. Льюкаса взяла сомнение. Не рискует ли он своей политической карьерой? Стоит ли продолжать ставить палки в колеса Каупервуду? Выгодно ли теперь защищать интересы избирателей? Запомнятся ли его заслуги? Что если газета уступит, если их заставят пойти на попятный, как предрекал мистер Каркер? Какая неразбериха! В этих политических интересах сам черт ногу сломит. — Ну что, Бесси? — спросил он вечером свою русоволосую, пышную красавицу-жену. — Как бы ты поступила? У Бесси были серые глаза и веселый нрав. Эта практичная особа обладала колоссальным честолюбием, связями и чрезвычайно гордилась высоким положением своего мужа. Она верила в его звезду. У мэра вошло в привычку советоваться с женой, когда на его пути возникали трудности. — Вот что я тебе скажу, Уолли, — ответила Бесси. — Нужно уж, друг мы держаться чего-нибудь одного. Мне, думается, массы должны на этот раз взять верх. По-моему, газеты, наделав столько шума, уже не могут теперь забить отбой. Тебе... Вовсе незачем ратовать за национализацию или еще что-нибудь в этом роде. Это было бы несправедливо по отношению к людям состоятельным. Но я бы стояла на том, что концессия на 50 лет — это уж слишком. Пусть выплачивают сколько полагается городу и получают свои концессии без всяких взяток. Это-то уж они могут сделать. Я бы на твоем месте держалась прежней линии. Без поддержки избирателей ты же не можешь шаг вступить. Без них ведь никак не обойдешься, Уолли. Если ты потеряешь их доверие, никакие политические заправилы, да и никто на свете тебе не поможет. Было ясно, что наступило время, когда с массами приходится считаться. Да, хочешь не хочешь, а считаться приходится.